Глава 33. Сомнения и сражения. Пришлось сделать над собой усилие, чтобы выкинуть из головы хотя бы на время факт появления Утренней звезды. Подумаю об этом, когда выдастся свободная минута. Я внимательно присмотрелся к пролетавшим над нами кораблям. Их необычная характерная форма всегда меня удивляла. Тигр был прав. На полноценную атаку обелиска тёмного бога это явно не тянуло. «Да, не так уж их и много, как хотелось бы». Согласился я с Тигром, наблюдая, как ровный строй конвертопланов начал снижаться где-то в центральном районе города. «Мне почему-то кажется, что это лишь передовые и разведывательные отряды. Там могут быть опоры?» «Сомневаюсь, Ян. Для такого малого количества вортов это большое расточительство. Опоры обычно идут в составе усиленных групп подавления с поддержкой из адамантовых и кристальных стражей». Ты последнее время привык сталкиваться с сильнейшими. Но вспомни, как ещё недавно считал золотые значки недостижимо сильными. Никто не будет просто так разбрасываться сильными людьми. Я не стал с ним спорить. Действительно, ещё полгода год назад золотой значок был для меня чем-то недостижимым, а сейчас я их даже и не брал в какой-то особый расчёт, считая рядовыми силами. Вот уж точно всё познаётся в сравнении. Мы двинулись дальше, стараясь не выпускать из поля зрения удаляющиеся группы конвертопланов. Странное дело, но по какой-то причине одержимые не пытались помешать их продвижению, хотя я был уверен, что среди тех, кого захватил тёмный, должны были быть как сильные маги, так и оружие, способное поразить конвертоплан. Значит, всё-таки это разведка. Подтвердил я свои недавние мысли, проследив, как летающие машины, замершие где-то в центральных районах, начали одна за другой совершать вертикальную посадку. По логике, они же сейчас должны попытаться зацепиться за какую-то точку и подготовить участок для основных сил. Да. Это вторжение сущности Тёмного Бога. Значит, там должен быть усиленный отряд, как минимум, кристальных значков для удержания плацдарма. Уверен, опоры появятся чуть позже с полным составом поддержки. объяснил в ответ Тигр. Нечего было прогуливать клановую тактику, Ян. Ты же и сам знаешь, что меня никогда туда не приглашали, возразил я ему. Ладно, предлагаю действовать и дальше, как мы планировали. Доберёмся до укреплений местных кланов, выясним, остался ли кто-то ещё жив среди местных защитников, а уже дальше будем думать по ситуации, пробиваться ли к этой прилетевшей группе или нет. Согласен. Не стал возражать фамильный бог. В этот момент где-то в центре города раздалось несколько взрывов, и началась канонада магических всплесков, докатывающихся до нас. Приземлившиеся конвертопланы столкнулись с сопротивлением со стороны одержимых, и похоже, оно нарастало с каждой минутой. Ещё через пару минут похожие бои разгорелись сразу в нескольких точках города, при этом на достаточном удалении друг от друга, что ясно говорило о попытках местных, которым удалось избежать порабощения тёмным богам, прорваться к приземлившимся конвертопланам. «Судя по интенсивности используемой магии и способностям, можно говорить лишь о силе кристалла 3, не более того носитель», — дал свою оценку седьмой. «Как-то уж слишком странно использовать в ситуации вторжения фиолетового мира с постройкой обелиска кристаллические значки 3, пускай и укомплектованные в полноценный отряд», — ответил я. «Во-первых, вероятнее всего, обелиск все еще остался недостроенным». Исходя из того, что против появившегося отряда выступили исключительно одержимые, Тёмный вынужден тратить свою силу и внимание исключительно на растущий обелиск. Во-вторых, предполагаю, что люди, планировавшие эту высадку, использовали ещё и в качестве оценки готовности башни. Предполагаю, что уже очень скоро мы увидим полноценную атаку на обелиск. Будем надеяться, что твои предположения верны, Седьмой. Я ещё разглянул в сторону возвышающейся башни, которую с этого места практически не было видно. Что же касается сущности за спиной, из-за которой мы начали движение к городу В, то её силу уже некоторое время мной не ощущалось. Что-то заставило её остановиться и прекратить преследование. На первых одержимых мы наткнулись спустя несколько минут, углубившись в один из районов города В. И шкафель предупредил о многочисленном отряде, который шёл в нашем направлении. Из-за этого нам с Алисой пришлось срочно укрываться в одном из пустых многоэтажных домов. Благо, сам район был плотно застроен новостройками, и спрятаться здесь не было какой-то большой проблемой. Если, конечно, у проклятых не имелось в отряде чувствительного мага, который мог бы нас вычислить. Как ни крути, но шансы на это хоть и маловероятны, но всё же есть. Однако всё обошлось. Группа из двух десятков человек, разбитых на двойки и тройки, прошла мимо нас. Я успел хорошенько их рассмотреть с одного из верхних этажей здания. Судя по тому, что я ощущал, эта группа состояла из не самых сильных воинов и магов, которые раньше, если смотреть на экипировку, являлись серебряными и медными значками. Одержимые время от времени забегали в какие-то дома, показавшиеся им интересными, и несколько минут что-то делали внутри, после чего возвращались. Дом, в котором мы находились, по какой-то причине не привлек внимание отряда, но это и к лучшему, меньше проблем для нас. «Справиться с этой группой не будет сложно, но вот сделать это по-тихому, скорее всего, никак не получится. А привлекать в себе внимание, находясь рядом с обелиском, означало заинтересовать тёмного бога. Это могло кончиться очень плохо». «Это поисковые отряды», — в полголоса сказал я Алисе, продолжая наблюдать за действиями одержимых, которые всё так же обшаривали некоторые дома на улице. «Похоже, они ещё далеко не всех местных нашли». а значит, у нас есть шанс наткнуться на выжившие отряды гвардии или кланов. Между тем, порабощенные темным богом людьми, проверив несколько домов, вдруг засуетились. Раздался истошный крик, полный отчаяния и боли. Из находящегося напротив нас здания на улицу одержимые выволокли сразу несколько помятых человек. Одна из захваченных женщин, оказавшись на улице, истошно закричала, если это, конечно, можно было назвать криком. Больше всего это напоминало звериный вой, в котором ощущалось отчаяние. Её вывели глено на улицу вместе с остальными, но она, в отличие от своих товарищей, яростно сопротивлялась, пока один из одержимых не приложил к её кулаком, мгновенно отправив в глубокий обморок. После этого другие пленники, повинуясь приказам одержимых, подняли её и вместе с сопровождающими направились куда-то вниз по улице. Гей сам не заметил, что всё это время судорожно сжимал кулаки. Всеми силами сдерживая себя. Пускай я этих людей никогда не знал, но попасть в лапы тёмного бога не пожелаешь никому. Это участь даже хуже смерти. Кинув взгляд на сестру, я понял по её плотно сжатым губам, что она чувствовала примерно то же самое. Похоже, Алиса хорошо понимала, какая их ждала участь. Мы сейчас не можем им помочь, мягко сказал я ей. Это задача гвардии и кланов. Я всё понимаю, Она перестала следить за уходящими одержимыми, переведя взгляд на меня. Но это не значит, что мне это нравится. Да уж. Хорошо её понимаю. Ладно, я пока проверю ближайшие окрестности. Не высувывайтесь особо, сказал Белый Тигр, выходя из занятой нами квартиры. Очевидно, увиденное приняло даже его. И шкафыл вернулся спустя почти 20 минут, заставив меня немного понервничать из-за столь долгого отсутствия. Зато новости, которые он принёс, оказались в какой-то веки действительно хорошими. Возле одной из резиденций старших кланов я обнаружил выживших. Остатки одного из старших кланов, как мы и предполагали, окопались в своей родовой крепости. Но есть проблема. Их буквально обложили со всех сторон. Все прилегающие дома и местность буквально кишат одержимыми и другими тварями, а среди клановых не так много сильных значков. Я задумался. С текущей силой разобраться с кучей серебряных и золотых воинов, про которых говорил Белый Тигр, для нас с Алисой не составило бы труда, но что дальше? Мы точно привлечём внимание Тёмного Бога. Вместе с остатками клановых попытаться пробиться конвертопланом. Не факт, что большой группой, большая часть которых для нас будет просто обузой, мы сможем это сделать быстрее и безопаснее, чем вдвоём. Тем временем Белый Тигр продолжал рассказ. Мне удалось проскользнуть внутрь резиденции. «Иначе и не скажешь» — и поговорить со вторым советником старшего клана серых охотников. Вся эта катавасия у них началась больше недели назад. Гвардию и большинство кланов выкосили практически сразу. Туда проникли одержимые и развалили всё в буквальном смысле изнутри. Тем немногим стражам, наёмникам и гвардейцам, кому повезло выжить, удалось окопаться в резиденциях кланов по всему городу. Но назвать это какой-то силой у советника язык не поворачивается». Сильнейших одержимых выкосили в первые минуты захвата города. Те, кто остался, — лишь жалкая тень былого величия местных кланов и гвардии. — Не знаю, Ишкафель. Мне уже не кажется хорошей идеей присоединяться к ним. Я выглянул на улицу из окна, проверяя, не изменилось ли чего, но там по-прежнему оставалось пусто. — Ты говоришь, что среди них много слабых стражей. Они могут стать просто обузой. — В каком-то смысле ты, конечно, прав, Ян. Согласился со мной Тигр. Но знаю фиолетовых, я бы всё же не стал презговать их помощью. Задавить числом могут даже тебя, тем более если у них имеются сильные одержимые. Что ты будешь делать в таком случае? Я согласна с шкафелем, подала голос Алиса, тихо всё это время вместе с огненным котёнком слушавшая наш разговор. Идти без поддержки слишком большой риск. Ну, хорошо. Оказавшись в меньшинстве, я кивнул. Согласен. Давайте выдвигаться к старшему клану серых охотников. Тем более, что, судя по тем мощным магическим выбросам, раздающимся из центра, большая часть одержимых сейчас направилась туда, встречать прилетевших гостей. До места, где находилась осаждённая резиденция, нам удалось добраться меньше, чем за час. Как и предупреждал Ишкафель, оно оказалось полностью окружено порабощенными тёмным божеством. Впрочем, мы с Алисой так и не смогли заметить среди осаждающих действительно сильных одержимых, Сидму и вместе со мной несколько раз это проверил и согласился с Тигром. В основном здесь собрались бронзовые, серебряные и золотые значки. Вероятно, этого было более чем достаточно, чтобы удержать окопавшихся стражей из старшего клана. Кажется, всё затихло. Алиса подняла голову, прислушиваясь к неожиданной тишине, распространившейся над городом. Лишь отдельные редкие отзвуки магических ударов всё ещё слышались с нами, но уже без прежней какофонии. Разберёмся с этим потом. Я качнул головой, говоря, что это неважно. Ты готова? Мы находились в нескольких десятках метров от домов, в которых засели одержимые. Белый тигр был прав. Они практически окружили резиденцию старшего клана. Нек когда она выглядела как роскошный двухэтажный дом, а сейчас больше всего напоминала обугленную головешку. Понятное дело, что серые охотники придерживались того же принципа, что и опутывающая листва. предпочитая обустраивать подземные этажи, но всё же резиденция одного из самых сильных кланов города сейчас выглядела жалко. Лишь покорёженные врата, выкованные из сплава небесного металла, всё ещё казались относительно целыми по сравнению со всем остальным видом руин резиденции. Да, тем временем кивнула сестра. Готово. Тогда у меня только одна просьба. Без особой нужды не сливайся со своим контрактом божеством. Не нужно лишний раз привлекать к нам внимание проклятого бога, а в этом случае он совершенно точно обратит на нас внимание. Хорошо, я постараюсь обойтись без этого. Спасибо, поблагодарил я её и вытащил одинокого. Словно что-то почувствовав, находясь в городе с проклятой магией, клинок насторожённо затих. Он явно пока не мог разобраться, как себя вести в такой ситуации. Глубоко вдохнув странно тяжёлый воздух, я спокойно шагнул вперёд, крепче сжимая рукоять меча. Пойдём, поможем нашим братьям. Наше появление заметили лишь через несколько минут, когда мы с Алисой подошли практически вплотную к противникам. Не знаю, с чем было связано такая безопасность, но когда я ощутил вражеское внимание и попытку создания магического плетения, было уже поздно. Воплощение земли было способно не только создавать глыбы земли, на которые можно было летать. Именно это заклинание оказалось идеальным для уничтожения большого количества относительно слабых противников. Движение руки одной из многоэтажек за одну секунду оказалась поглощена земляным валом, погребая под собой всех, кто там находился. Золотые значки в большинстве своём сумели защититься от этой атаки, используя всю имеющуюся силу, чтобы вырваться из невероятной ловушки. Остальным повезло меньше. Новое движение руки и сверху на тех, кто сумел спастись, обрушился смертоносный град из острейших каменных осколков. Всё вокруг наполнилось криками боли. Каменная кружка не щадила никого, разя всех, находящихся в поле моей видимости одержимых. Несмотря на то, что были порабщены тёмным богом, они всё ещё чувствовали боль, и эти крики. Не думаю, что мне удастся когда-нибудь забыть это. Я лишь сильнее сжал зубы, продолжая второй рукой создавать самый настоящий земляной вал, который обрушился на следующее здание, сминая его условно карточный домик. В это же время ощущаю у себя за спиной горячую вспышку пламени. И в следующую секунду к хаосу, вызванную действием воплощения Земли, добавляется огненный смерч, рухнувший на другие постройки, где засели одержимые. В нос ударил отвратительный запах гари. Мне стоило больших усилий осадить себя. Я привык всегда держать свои мысли и чувства в узде, полностью контролируя их, но здесь даже мне приходилось тяжело. «Носитель, сосредоточьтесь на цели». Слова седьмого немного привели меня в чувства. Следующий пас рукой и сразу два огромных куска земли рухнули на следующее здание. Слишком уж велика разница между сильнейшими золотыми значками и кристаллами. Назвать это избегеньем, у меня язык не поворачивался. Это больше походило на простое уничтожение. Не думаю, что в такой ситуации даже у звёздных значков был бы какой-то шанс выжить. Нам понадобилось всего несколько минут, чтобы уничтожить сразу несколько крупных отрядов одержимых. Им не помогли даже попытки использовать какой-то странный наркотик, на короткое время усиливающий их, но недостаточно, чтобы противостоять нам с Алисой. Часть проклятых, конечно, выжила и спаслось бегством, но это касалось лишь немногих. Раньше я искренне считал, что поровощённые люди не способны на такие осмысленные поступки, как побег, но, похоже, даже они могли испытывать страх. Седьмой объясняла это логической реакцией на происходящее. Если одержимый не мог победить самостоятельно, он отступал. Я же видел в этом остатки человечности. Присев на раскуроченное моей ещё лай огромный осколок здания, я с усталостью вытер взмокший лоб. "Ишкафэль, твои друзья не собираются открыть нам дверь", обратился я к белому тигру. "Друзья, скажешь что уже? Погоди немного, они придут в себя и откроют", с раздражением отозвался появившийся тигр. Несмотря на то, что физическая магия не могла причинить ей к его сущности вред, Тигр всё же решил от греха подальше спрятаться на время происходящего скоротечного боя. И Шкафэль оказался прав. Массивные двери из небесного металла резиденции серых охотников через несколько минут дрогнули, открываясь. Из них, настороженно осматриваясь, появились сразу несколько стражей. Судя по комментарию 7-го, золотого и платинового значков, Вместе с ними я разглядел какого-то старика в серой форме со знаками различия клана. Предполагаю, это и был старейшина или его помощник, мастер Ян. Он заметил меня и практически сразу же обратился по имени, не по фамилии. Очевидно, тигр предусмотрительно не стал полностью открываться ему. "Приветствую старейшину". Я поднялся, делая стандартный церемониальный поклон наследника клана перед старейшиной. Давайте оставим это расшаркивание, тем более что я лишь заместитель второго старейшины. Вероятно, хозяины Белиска уже знают о вашем появлении, и нам лучше прямо сейчас спуститься в убежище. Не думаю, что даже вам удастся отразить атаку адамантов. Мы с сестрой Евгельенной переглянулись. У этого тёмного бога были порабощённые адамантовые значки. Однако в любом случае помощник был прав. Я уже не мог находиться посреди того, что совсем недавно сотворил Голова раскалывалась, а на душе было так погано, что впервые за очень долгое время хотелось на пиццу. Хорошо. Давайте спускаться.